— Нет. Гарри Кейн вроде удивился, но когда Мэтт не стал развивать тему, он пожал плечами. — вотсон Чек, начинайте нажимать кнопки. Джей, убедись, что ты рядом с Келлером. Остальные готовы двигаться. Все молчали. Включаем Мэтта. Чему задавать вопросы, на которые никто не знает ответов? Мэтт чувствовал невыразимое облегчение от того, что покуда кто-то другой принимал решение. Они с таким же успехом могут оказаться ошибочными. Но девяносто восемь постанцев способны показать себя могучей силой, даже двигаясь в неверном направлении. Гарри Кейн — прирожденный вождь. Лэнни освободилась из объятий Мэтта, но продолжала держать его за руку. Мэтт ощутил висящие на руках наручники. Они могут помешать. К нему приблизился Джей Худ, помятый с виду. Он пожал эту руку, ухмыльнулся, но ухмылка не вязалась со страхом в глазах, и он как бы не хотел отпускать его руку. Был ли хоть кто-то из находящихся в комнате не в ужасе? Если и был, это был не Мэт. Он достал из брючного кармана излучатель ультразвука. — Все вперед! — — сказал Гарри Кейн и распахнул дверь толчком широкого плеча. Они потоком вылились в холл. — Я отниму у вас всего минуту времени, вот Иисус Петро лениво развалился в кресле. Он любил загадки и рассчитывал волю насладиться и этой. Я хочу, чтобы вы в деталях описали, что произошло вчера ночью, начиная со звонка Хобарта. — Нет никаких деталей, сэр. Старшему сержанту Отцу уже надоело повторять одно и то же. Голос его становился ворчливым Через пять минут после вашего звонка позвонил Хобарт и сказал, что у него пленник. Я велел ему привести того в мой кабинет. Он не явился. В конце концов, я связался с воротами. Хобарт был там, все верно, без своего пленника и не мог объяснить, что произошло. Мне пришлось посадить его под арест. Его поведение было загадочным и в другом, поэтому я вас спрашиваю, а чего вы не вызвали привратника раньше? Сэр, ваше поведение не менее загадочно чем поведение Хобарта, вот Почему вы решили, что будто Хобарту понадобится полчаса, чтобы добраться до вашего кабинета? Ох, Вотс заерзал. — Ну, Хобарт и говорит, что эта птичка припорхнула прямо к воротам и давай колотить в них камнем. Когда Хобарт сразу не появился, решил, что он, должно быть, задержался допросить пленника, разузнать, зачем он это делал. — В конце концов, — поспешно пояснил он, — если бы Хобарт прямо привел Пичугу ко мне, он, вероятно, так никогда и не узнал бы, для чего она стучала в ворота. — Очень логично. А вам ни на каком этапе не приходило в голову, что эта пичуга могла одолеть Хобарта? — Ну, у Хобарта был ультразвуковик. — Вот, вы когда-нибудь ходили в рейд? — Нет, сэр. Как бы я мог? После позавчерашней облавы вернулся человек с носом, размазанным по всему лицу. У него тоже был ультразвуковик. «Да, сэр, но ведь это же был рейд, сэр!» Иисус Петра вздохнул. «Спасибо, старший сержант. Выйдите, будьте так добры. Ваша печуга должна прибыть с минуту на минуту». Уотс откланялся с явным облегчением. «Кое-что неплохо подметил», — подумал Иисус Петра, «хотя и не то, что хотел. Вероятно, вся охрана госпиталя воображает, будто пистолет ipso facto неодолим. А почему, собственно? Охранники госпиталя никогда не ходят в рейды на территории колонистов. Мало кто из них вообще видел колониста иначе, как в бессознательном состоянии. Изредка Иисус Петра устраивал потешные налеты, в которых колонистов изображали стражники. Те особенно не возражали. Щадящее оружие не причиняло никаких неприятных ощущений. Но люди с пистолетами всегда побеждали. Весь опыт охранников говорил им, что пистолет — король. Что человек с пистолетом никогда не должен бояться человека без пистолета. Что же делать? Чередовать охранников с теми, кто ходит в облавы на достаточный срок, чтобы они могли набраться некоторого опыта? Нет. Нет. Литта, участвующая в рейдах, никогда этого не потерпит. — А чего ему тревожиться об исполнении? — Разве на госпиталь когда-нибудь нападали? — Никогда. Он на плато Альфа. Воинство колонистов не сможет сюда добраться. Но Келлер добрался. Иисус Петра воспользовался телефоном. — Энсен, узнайте, кто нес охрану на мосту Альфа-Бета прошлой ночью? — Разбудите их и отправьте сюда. — На это понадобится, по крайней мере, 15 минут, сэр. — Отлично. — Как Келлер мимо них проскочил? На плато Гамма был один автомобиль, но он уничтожен. Не покинул ли его пилот? Не было ли у Келлера водителя? Или... Колонисты разузнали, как пользоваться автопилотом? — А где же во имя пыльных демонов Келлера?» Иисус Петро принялся рассказывать по комнате. У него не было причин беспокоиться. Однако он беспокоился. «Инстинкт? Он не верил, что у него есть инстинкты». Телефон произнес голосом секретарши. «Сэр, вы вызывали двоих охранников?» «Охрана моста?» «Нет, сэр. Внутренняя охрана госпиталя». — Не вызывал. — Спасибо. — Щелк. Вчера ночью что-то включило устройство наземной тревоги. Не кролик. Может быть, Келлер сначала пытался пройти через стену. Если наземная охрана дала пленнику убежать, а потом соврала в рапорте, он с них шкуру спустит. — Сэр, эти охранники настаивают, что вы за ними посылали. — Сэр. — Ну, я чертовски уверен, что нет. Скажите им... — Минуточку. — Пошлите их сюда. Они вошли. Два дородных мужика, покорный вид которых, безусловно, прикрывал гнев на то, что их заставили ждать. — Когда я за вами посылал? — спросил Иисус Петра. — То, что побольше сказал, искушая Иисуса Петра, назвать его лжецом. — 20 минут назад... — Вы должны были сначала взять пленника. — Нет, сэр. Мы отвели Хобарта в Вивари, положили его на упокойку и сразу вернулись. — И вы не помните, чтобы... Охранник поменьше побелел. — Дьявол! Мы действительно должны были кого-то взять. Келлера. Какого-то Келлера. Иисус Петра разглядывал их полные 20 секунд. Лицо его было странно неподвижным. Потом он включил интерком. «Майор Янсен, включите сигнал, пленники на свободе!» «Обожди минутку», — сказал Мэтт. «Ватага колонистов оставила их позади. Худ заставил себя остановиться. «Что ты делаешь?» Мэтт метнулся назад в виварий. Один человек лежал лицом вниз с надетыми наушниками. Вероятно, он посчитал себя в безопасности, когда встал с койки. Мэтт сдернул с него наушники и влепил две сильных оплеухи. А когда веки у того задрожали, Мэтт рывком поднял его на ноги и толкнул к двери. Уотсон и Чек кончили нажимать кнопки и выбежали, обогнув худо «Ну же!» — взвыл Худ из дверей. В голосе его была паника, но Мэтт застыл, как вкопанный от того... что творилось на полу. Охранник. Его разорвали на куски. Мэтт снова был в банках органов, намертво застыв от ужаса. «Келлер!» Мэтт нагнулся. Схватил что-то мягкое и мокрое. Выражение лица у него было очень странное. Он шагнул к двери, мгновение колебался. Потом вывел на ее блестящей металлической поверхности две широкие дуги. и три маленькие замкнутые кривые он швырнул теплое назад повернулся и побежал двое мужчины лэнни мчались по коридору пытаясь догнать в атагу оттага скатилась по ступеням точно водопад плотная масса бегущая толкающаяся и задевающая за стены и, в общем создающая чертовски много шума ёл ее Гарри Кейн Сердце у него была холодная уверенность в сознании, что он первым падет, когда они встретят вооруженную охрану, но к тому времени Ватага наберет такую инерцию, что ее нельзя будет остановить.